Чтение невербальных сигналов кистей. До сих пор мы говорили о том, что поведение кистей и рук и их внешний вид создают у других людей определенные впечатление. А теперь давайте рассмотрим некоторые невербальные сигналы кистей рук, которые помогут нам понимать, что думают и чувствуют другие люди. Я начну с нескольких общих замечаний по поводу того, как кисти рук раскрывают информацию, а затем перейду к некоторым типичным сигналам уверенности или неуверенности, которые подают кисти рук, помогая нам читать людей в процессе общения с ними.